2. Джейк шёл навстречу. В этом он нисколько не сомневался своей смерти, помня две истины, которыми с ним поделился Роланд Дискейн, его настоящий отец. Одна. Пятиминутные битвы рождают легенды, живущие тысячелетия. Вторая. Тебе нет нужды умирать счастливым, когда придёт твой день. Но ты должен умереть со спокойной совестью, зная, что прожил жизнь от начала и до конца и всегда служил К. Джиг взирал на обеденный зал Дикси-Пиг со спокойной совестью.